Прощаясь, он протянул мне руку, и я пожал ее. Для человека, готовящегося отбывать 30-летний срок заключения в иностранной тюрьме, полковник Абель обладал поразительным спокойствием. К тому дню, когда Абелю был вынесен приговор, шпиономания в Соединенных Штатах Америки во всех слоях общества дошла до грани истерии. Лишь в марте 1958 года апелляционная жалоба Абеля наконец попала в апелляционный суд 2-го округа Нью-Йорка, где была отклонена. Особенно тяжко Рудольф Иванович по его словам переживал в те дни запрет на переписку с семьёй. И тогда Донован предложил ему переговорить по данному поводу лично с шефом американской разведки Аллином Далисом. Он встретился с ним в штаб-квартире Церу Ленгли. Шеф Церу, обращаясь к Доновану, сказал: "Я хотел бы, чтобы мы имели таких 3-4 человек как Абель в Москве. Переписку Абелю разрешили, но поставили под жестчайшую цензуру. А в моём участии в освобождении Рудольфа Иванча Абеля стала известна из книги Кирилла Хенкина Охотник вверх ногами, вышедшей после его эмиграции на запад в ФРГ в 1975 году. У нас в переводе книга вышла в 1992 году. Хенкин когда-то был близким другом Абеля. Они вместе служили в одном из радиобатальонов Красной армии. В годы войны готовились к работе в тылу противника и за кордоном. Трудно сейчас точно утверждать, почему, но Хенкин как разведчик не состоялся. То ли в силу личных качеств, то ли по какой-то другой причине, но он всегда был около разведки, рядом с видным разведчиком, и, естественно, в силу полученных в период подготовки знаний, был осведомлён о некоторых вещах. В начале 70-х годов Хенкин работал в АПН, в одной из редакций, где пришлись к стати его знания французского и немецкого языков. В 1973 году он решил покинуть нашу страну и выехать в Германию. Нелегальная разведка была против его выезда, опасаясь, что он может нанести ей ущерб, сообщив спецслужбам на Западе, известные ему сведения от советской разведки и отдельных разведчиков. К сожалению, заместитель председателя КГБ СССР Чебриков не принял во внимание наши опасения. Хенкину был разрешён выезд на запад. Там он был опрошен представителями спецслужб, которые нашли возможным использовать его в своих операциях. Хенкин услужливо написал то, что от него хотели. лишь бы ему разрешили въезд в США. Двоюродным братом Абеля Дрифсом, мелким служащим, проживающим в ГДР, я стал при следующих обстоятельствах. Весной 1958 года руководитель отдела, где я работал, Горшков положил передо мной журнал Der Spiegel с статьёй Дело Эмилия Голдфуссе. Он предложил мне прочитать статью и подумать. На нашем языке это означало дать конкретные предложения по существу вопроса. Надо освобождать, сказал я. А вот и займись, был ответ. Вот таким образом было доведено до меня решение руководства разведки об участии в мероприятиях по освобождению захваченного в Соединённых Штатах Америки советского разведчика нелегала Марка Рудольфа Ванша Абеля. Несколько лет шла кропотливая работа. Был сделан родственник Дрифс. Налажена переписка членов семьи Абеля с его адвокатом в США Дон Иваном через адвоката в Восточном Берлине. Дело первое время развивалось вяло. Американцы были очень осторожны. Занялись проверкой адресов родственника и адвоката. Видимо, они чувствовали себя неуверенно. Во всяком случае, так говорили те данные, что поступили к нам из их конторы в Западном Берлине, и наблюдение за действиями их агенттуры на территории ГДР.